Глава восьмая. Испанцы. Большой корабль, которому разрешили так спокойно войти под чужим флагом в Карлайскую бухту, оказался испанским канором. Он явился сюда не только для того, чтобы расквитаться за кое-какие крупные долги хищного берегового братства, но и для того, чтобы отомстить за поражение, которое нанес прайтов Деван двум галеонам, шедшим с грузом ценностей в Кадис. Поврежденным галеоном, скрывшимся с поля битвы, командовал Дон Диего де Аспиноса и Вальдес, родной брат испанского адмирала Дона Мигеля де Эспиноса. очень вспыльчивого и надменного господина. Проклиная себя за понесенное поражение, Дон Диего поклялся дать англичанам такой урок, которого они никогда не забудут. Он решил позаимствовать кое-что из опыта Моргана и других морских разбойников и предпринять карательный налет на ближайшую английскую колонию. К сожалению, рядом с ним не было брата-адмирала, который мог бы отговорить Диака де Эспиноса от этакой авантюры, когда Сан-Хуан де Пуэрто-Рико он оснащал для этой цели корабль Синко-Льягас. Объектом своего налета он наметил остров Барбадос, полагая, что защитники его, понадеявшись на естественные укрепления острова, будут застигнуты врасплох. Барбадос он наметил еще и потому, что, последним доставленным ему шпионами, там еще стоял Прайд оф Девон, а ему хотелось, чтобы его мщение имело какой-то оттенок справедливости. Время для налета он выбрал такое, когда в Карлайской бухте не было ни одного военного корабля. Его хитрость осталась нераскрытой настолько, что, не возбудив подозрений, он преспокойно вошел в бухту и отсалютовал форту в упор бортовым залпом из двенадцати пушек. Прошло несколько минут, и зрители, наблюдавшие за бухтой, заметили, что корабль осторожно продвигается в клубах дыма. Подняв грот для увеличения хода и идя в крутом бей-деминде, он наводил пушки левого борта на неподготовленный к отпору форт. Сотрясая воздух, раздался второй залп. Грохот его вывел полковника Бишопа из оцепенения. Он вспомнил о своих обязанностях командира барабадовской милиции. Внизу в городе лихорадочно били в барабаны. Слышался звук трубы, как будто требовалось еще оповещать кого-то об опасности. Вместо полковника Бишопа было во главе немногочисленного гарнизонного форта, который испанские пушки превращали сейчас в груду камней. Невзирая на гнетущую жару и свой немалый вес, полковник поспешно направился в город. За ним расцой трусили его телохранители. Повернувшись к Джерми Питу, Блад мрачно улыбнулся. Вот это и называется своевременным вмешательством судьбы. Хотя один лишь дьявол знает, ха, что из всего из этого выйдет. При третьем залпе он поднял пальмовые листы, осторожно прикрыл им спину своего друга. И как раз в это время на территории, огороженной частоколом, появились охваченные паникой Кента и человек десять рабочих с плантации. Они вбежали в низкий белый дом и минуту спустя вышли оттуда уже с мушкетами и кортиками. Сюда же, к белому дому Кента, группками по два, по три человека стали собираться сосланные на Барбадос повстанцы-рабы, брошенные охраной и почувствовавшие общую панику. «В лес!» — скомандовал Кент рабам. «Бегите в лес и скрывайтесь там, пока мы не расправимся с этими испанскими свиньями!» И он поспешил вслед за своими людьми, которые должны были присоединиться к милиции, собиравшейся в городе для оказания сопротивления испанскому десанту. Если бы не благ рабы беспрекословно подчинились бы этому приказанию. — А к чему нам спешить в такую жару? — спросил Блад, и невольники удивились, что доктор говорил на редкость спокойно. — Мы можем поглядеть на этот спектакль, а если нам и придется уходить, — продолжал Блад, — то мы успеем это сделать, когда испанцы уже захватят город».